Надгробное слово было хорошее, только уж очень длинное и скучное. А и король полез туда же, выступил с речью и понес, как всегда, чепуху. А потом гробовщик стал подкрадываться к гробу с отверткой. Я сидел как на иголках и смотрел на него во все глаза. А он даже не заглянул в гроб, просто надвинул крышку без всякого шума и крепко-накрепко завинтил ее. С тем я остался. Так и не узнал, там ли деньги, или их больше нет там. А что, думаю, если их кто-нибудь спер потихоньку? Почем я знаю, писать теперь Мэри Джейн или нет? Вдруг она его откопает, а денег не найдет? Что она тогда обо мне подумает? Ну его к черту, думаю, а то еще погонятся за мной, да и посадят в тюрьму. Лучше уж мне держать язык за зубами и ничего ей не писать. Все теперь ужасно запуталось. Я хотел сделать лучше, а вышло в востораз хуже. Нечего мне было за это и браться, провались она совсем. Питера похоронили, мы вернулись домой. И я опять стал смотреть, не замечу ли чего-нибудь по лицам. Никак не могу держаться и успокоиться тоже не мог. По лицам ничего не было заметно. Вечером король ходил по гостям всех утешал и ко всем навязывался со своей дружбой а между прочим давал понять, что его паство там в Англии ждет его, не дождется, так что ему нужно поторапливаться, уладить все дела с имуществом, да и ехать домой. Он очень жалел, что приходится так спешить, и всем другим тоже было очень жаль. Им хотелось, чтобы он погостил подольше, только они не знали, как это устроить. Он, конечно, говорил, будто бы они с Уильямом собираются взять девочек с собой в Англию, и все этому радовались, потому что девочки будут с родными и хорошо устроены. Девочки тоже были довольны и так этому радовались, что совсем позабыли про свои несчастья. Одно только и говорили, пускай король продает все поскорей, а они будут собираться. Бедняжки так были довольны и счастливы, что у меня сердце разрывалось, глядя, каких их оплетают и обманывают но только я не видел никакой возможности вмешаться и что-нибудь в этом деле переменить. Провалиться мне, если король тут же не назначил и дом, и негров к продаже с аукциона, через два дня после похорон. И кто хотел, тот мог купить и раньше частным образом. И вот на другой день после похорон, часам к двенадцати, радость девочек в первый раз омрачилась. Явилось двое торговцев неграми, и король продал им негров за хорошую цену, с уплатой по чеку в трехдневный срок. Так это полагалось. И они увезли двоих сыновей вверх по реке, в Мемфис, а их мать вниз по реке, в Новый Орлеан. Я думал, что и у бедных девочек, и у негров сердце разорвется от горя. Они так плакали и так обнимались, что я и сам расстроился на них глядя. Девочки говорили, что им даже и не снилось, чтобы семью разделили или продали куда-нибудь далеко, не тут же в городе. Никогда не забуду, как несчастные девочки и эти негры обнимали друг друга и плакали. Все это так и стоит у меня перед глазами. Я бы наверняка не вытерпел, не стал бы молчать и донес на нашу шайку, если бы не знал, что продажа недействительна, и негры через неделю-другую вернутся домой. Эта продажа наделала в городе много шума. Большинство было решительно против. Говорили, что просто позор разлучать мать с детьми. Нашим мошенникам это сильно подорвало репутацию, но старый дурак все равно гнул свою линию, что ему не говорил герцог, а герцог, по всему было видно, сильно встревожился. На следующий день был аукцион. Утром, как только совсем рассвело, король с герцогом поднялись ко мне на чердак и разбудили меня. И по одному их виду я сразу понял, что дело неладно. Король спросил, «Ты был у меня в комнате позавчера вечером?» нет ваше Я всегда его так называл, если никого чужих не было. — А вчера вечером ты там был? — Нет, Ваше Величество. — Только по-честному. Не врать. — По-честному, Ваше Величество? Я вам правду говорю. Я даже не подходил к вашей комнате после того, как мисс Мэри Джейн показывала ее вам и герцогу. Герцог спросил, — А ты не видел, входил туда кто-нибудь или нет? — Нет, Ваша Светлость, что-то не припомню. «Так подумай, вспомни». Я задумался и вижу, что случай подходящий Потом говорю, «Да, я видел, как негры туда входили, и не один раз». Оба так и подскочили на месте, и вид у них был сначала такой, будто бы они этого не ожидали, а потом будто бы ожидали именно этого. Герцог спросил, «Как? Все сразу?» «Нет, не все сразу». То есть я, кажется, не видел, чтобы они все оттуда выходили. Вот только, пожалуй, один раз. Ну-ну, когда же это было? В тот день, когда были похороны, утром. Только не очень рано, потому что я тогда проспал. Я только что хотел сойти вниз по лестнице и увидел их. Ну-ну, дальше, дальше. Что они делали? Как себя держали? Ничего не делали и, по-моему, никак особенно себя не держали. Они вышли оттуда на цыпочках. Должно быть, ходили убрать комнату вашего величества или еще зачем-нибудь. Думали, что вы уже встали, а как увидели, что вы еще спите, решили убраться поскорее от греха, чтобы не разбудить вас, не потревожить. — Ах, черт! Вот так штука! — сказал король, и оба они с герцогом смотрели растерянные довольно-таки глупо. С минуту они стояли в раздумье, почесывая головы, а потом герцог засмеялся таким скрипучим смехом и говорит, «Нет, вы только подумайте, как эти негры ловко разыграли комедию. Прикинулись, будто им жалко уезжать из этих мест. Я тоже поверил, что им жалко. И вы поверили, да и все остальные. И не говорите мне после этого, что у негров нет актерского таланта». Ведь вот какие комедианты просто кого угодно одурачили бы. На мой взгляд, мы их дёшево отдали. Будь у меня капитал и свой театр, мне бы и не надо лучших актёров. А тут мы взяли да и продали их чуть не даром за какие-то гроши. Да ещё и гроши-то пока не наши. Послушайте, а где же эти гроши? Где этот самый чек? — В банке лежит, дожидается срока. А где же ему быть? Ну, тогда все в порядке, слава богу. Я прикинулся, будто бы оробел, а сам спрашиваю, что-нибудь случилось? Король набросился на меня с руганью. Не твое дело. Знай, помалкивай и заботься о своих делах, если они у тебя есть. Да смотри, помни это, пока ты здесь в городе, слышишь? А потом говорит герцогу. «Ничего не поделаешь, придется стерпеть. Будем держать язык за зубами. Вот и все». Они стали спускаться по лестнице, и тут герцог опять засмеялся и говорит. «Быстро продали, да мало нажили. Выгодное дельце, нечего сказать». Король огрызнулся на него. «Я же старался. Думал, что лучше будет поскорее их продать. А если прибыли никакой не оказалось, и убыток большой, а в итоге нуль...» что я виноват не больше вашего. Да, если бы послушались моего совета, то негры остались бы в доме, а нас бы тут не было. Король огрызнулся, однако, соблюдая осторожность, потом переменил направление и опять набросился на меня. Он задал мне хорошую трепку. Я не доложил ему, что негры вышли из его комнаты на цыпочках и сказал, что всякий дурак на моем месте догадался бы, что дело нечисто. А потом стал и себя ругать, будто бы все это от того и вышло, что он поднялся в то утро ни свет ни заря, даже не отдохнул как следует, и будь он проклят, если когда-нибудь еще встанет рано. И они ушли, переругиваясь. А я очень обрадовался, что удалось это дело свалить на негров, да еще так ловко, что им это нисколько не повредило.